Глава двадцать Мы сидели за столом, молча наблюдая за тем, как в казино прибывают гости. Я всматривался в лица входящих в зал мужчин и женщин, пытаясь определить, кто из них является нечистью. Руку неприятно щипала от браслета, который мне нацепили на входе. Блокировка способностей, как пояснил грех, разумные меры. «Иначе я бы давно пристрелил моих коллег по игре в покер». В зале царила суета. Пару раз мимо проходили обнаженные официантки. Вертеп какой-то, мелькнула у меня мысль. «Господа, я предлагаю вам вытянуть жребий, чтобы определить сдающего», елейно улыбаясь, произнес алчность. Слова нечисти выдернули меня из размышлений. «Тянем жребий», — повторил он, и в его руке появилось несколько палочек. «Дамы, вперед!» — сказал Грех, предлагая Ильзе сделать выбор. Девушка колебалась недолго и вытянула первую попавшуюся палочку. «Увы, удача сегодня не на вашей стороне», — скривился Грех. После настала очередь Свинцова полковник потел и нервничал, но спустя пару секунд колебаний вытащил длинную палочку не везет вам сегодня, поджав губы, покачала головой нечисть. я скрипнул зубами нужно держать себя в руках, чтобы эмоции не мешали игре. Настала очередь первого жреца мараны. я не видел лица парня под глухим капюшоном клубилась тьма поэтому, когда он вытащил короткую палочку, я лишь выругался про себя. «Ну что же, господа, давайте начнем игру», — сказал хозяин казино, усаживаясь за стол. Жрец мараны, которого я про себя решил называть темным, сидел напротив меня. Слева от него сидел хозяин подпольного казино, затем за столом находился Свинцов а слева от меня расположилась молчаливая Ильза Кох. Руки сдающего замелькали с поразительной быстротой. Наконец, как следует перетасовав колоду, он принялся раздавать карты. Пару раз я ловил взгляды Свинцова, который пытался рассмотреть скрывающееся под капюшоном лицо темного. «Похоже, что полковник знает о нем гораздо больше, чем я». Вон как дрожат его руки. Вцепился в свои карты. Колода на пятьдесят четыре карты. Нас пятеро. А значит, прикупа более чем достаточно. Хоть бы мне повезло, подумал я. Минимальная ставка. Один осколок души, хриплым голосом произнес темный. Играем в один круг. Жрец бросил на стол небольшой камушек. Я последовал его примеру. Открываю свои карты. Фух, не все так плохо, как могло быть. Алчность, сидевший по левую руку от сдающего, молча сбросил две карты. Затем добрал несколько недостающих карт из прикупа. На лице сребролюбия играла довольная улыбка. Явно блефует, подумал я. Почему-то я не сомневался, что сейчас нечесть отыгрывает какую-то роль. Вот только с кем она заодно из сидящих за столом? С Ильзой, Свинцовым или же темным? Алчность подбросил на стол несколько камней. Вот же дерьмо, подумал я. Учитывая, что у каждого из нас при себе было лишь по десять осколков сущностей, подобная ставка была очень серьезной. Свинцов озадаченно засопел и вытер выступивший на лбу пот. Сбросив три карты и добрав из прикупа, он бросил на стол несколько камней. Учитывая, что мы играем в один круг, Свинцов явно рассчитывает на победу, понял я. Вон как жадно блестят его глаза и как шевелятся его жирные губы. Смотрю в свои карты, бубновая, крестовая и пиковая дамы, тройка червей и шестерка пиковой масти — Не худший вариант. Сбрасываю пару карт, добираю недостающие из прикупа. Дерьмо. Ничего толкового не выходит. Будем думать, что остальным повезло меньше, чем мне. Подкидываю на стол три камня. Пусть понервничают. Нужно заставить их думать, что у меня хорошие карты. Ильза едва заметно улыбнулась. «Вряд ли она спасует и сбросит свои карты», — подумал я. Девушка добрала необходимое количество и кинула на стол четыре камня. «Повышаю», — сказала она своим бархатным голосом. Тряхнув гривы светлых волос, ведьма отправила мне воздушный поцелуй. «Вот же зараза», — подумал я. Темный неспешно сбросил три карты и кинул на стол четыре камня. «Вскрываемся, господа», — сказал он. Жрец Мараны открыл свои карты. Осторожно слежу за реакцией игроков. Заметил, как скривилось лицо Свинцова. Госпожи Ильзе сегодня поразительно везет», — заметил грех, в голосе которого чувствовалось раздражение. «Сама удивляюсь», — сказала девушка ехидным голосом. Ловким движением она сгребла банк. На столе остались два камня. «Предлагаю увеличить ставки, а то наша игра напоминает детские забавы», — улыбаясь, произнесла она. «Похоже, девушка решила играть по-крупному, чтобы побыстрее закончить», — фыркнул Свинцов. Учитывая, что у Ильзы в первом круге было коре на тузах, а у полковника жалкая пара валетов, Подобное замечание выглядело смешным и нелепым. Даже хозяин стола смог похвастаться лишь парой тузов. Молчаливый темный собрал корей из валетов. Такой вот хреновый расклад первой партии. Теперь у каждого из нас оставалось на руках лишь по несколько камней души. Ильза уже в первой игре собрала весь банк и выглядела очень уверенной. Оценив ситуацию, я приуныл. Мне нельзя проигрывать, иначе Димонесса попросту умрет. Хрен с ними, со сколками сущностей. Насобираю их еще, но если Димонесса умрет, меня попросту сотрут в порошок. Угораздила же жена с Халфасой наплодить целую кучу врагов. Дождавшись, когда все сделают минимальную ставку, Ильза раздала карты. «Предлагаю не спешить и сделать паузу», — сказал Свинцов. «Прохладительные напитки для гостей», — улыбаясь, произнес алчность. К столу подошла обнаженная девушка и предложила каждому по бокалу. Я пригубил рубинова красной жидкости и тут же сплюнул ее себе под ноги. «Зря вы так!» «Это же первосортная кровь девственницы!» — покачал головой свинцов. «Редкая нынче вещь!» — рассмеялась Ильза, делая глоток из бокала. «Полковник, да вы, оказывается, ценитель!» — засмеялся грех, понебратски похлопывая чернокнижника по плечу. «Хватит болтать! Вернемся к игре!» — потребовал темный, которого явно нервировало происходящее за столом. Ильза, как ни в чем не бывало, выпила свой бокал до дна и вернула его официантке. «Зря я вообще выпил эту дрянь, ведь могли и яда насыпать», — подумал я. В голове шумело. Похоже, даже пары капель крови было достаточно для того, чтобы мое сознание помутилось. Игра продолжилась. Вскоре круг добрался до меня. Посмотрел карты. «Две двойки, тройка, валет и дама». Без размышлений сбросил три карты, оставив двойки. Расклад немного улучшился. Теперь у меня было две пары. Две пятерки и двойки плюс одна десятка. Стараясь не выдавать своего волнения, я осмотрел остальных игроков. Сосредоточенные взгляды, полный контроль эмоций — Ильза также сбросила три карты и добрала из прикупа. «Вскрываем, господа», — сказала она, улыбаясь своей белозубой улыбкой. «Стрит», — сказал грех, бросая на стол свои карты. «Две пары», — сказал я. «Пара», — раздосадованно произнес Свинцов. «У меня осталось еще три камня. Это, как минимум, еще один игровой круг», — подумал я. «Есть шанс отыграться, хотя, судя по ухмыляющейся морде нечисти, мне не светит в этой игре ничего, кроме проигрыша». Пара, злобно выругавшись, произнесла Ильза. Девушка явно была недовольна результатом игры. Темный же, пробормотав ругательство, швырнул на стол свой сет из восьмерок. Алчность скреб со стола оставшиеся фишки и уточнил. Предлагаю повысить ставки. Как насчет того, чтобы поставить собственные сущности на кон? «Ищи дураков», — сказал Свинцов, поднимаясь из-за стола. «Мы пришли сюда играть, а не умирать ради чьих-то амбиций». «Очень жаль, полковник», — притворно вздыхая, произнес грех. «А что думает госпожа Ильза?» — уточнил улыбающийся хозяин казино. «Я считаю, что глупо после побега из чистилища рисковать собственной шкурой», — сказала девушка. «У меня еще есть, что поставить на кон, кроме собственной души». «Ну а вы, уважаемые первожрецы, что думаете о моем предложении?» — обратился к нам грех. «Я заканчиваю игру на сегодня», — покачал головой темный. Грех посмотрел на меня. «Не буду разочаровывать эту тварь. «Играем партию один на один. Моя душа против вашей сущности», — предложил я. Алчность рассмеялся. «А ты забавный парень. Неужели ты думаешь, что твоя сущность такая ценная?» — спросил он. «Она уникальная», — ухмыляясь, пояснил я. «Или вы боитесь?» Моя задумка была простой. Нужно сыграть на самолюбии этого урода. «С чего бы мне тебя бояться?» — уточнил Грех. «Потому что я единственный, кто способен уничтожить вашу сущность. Если ты про свой уравнитель, то хочу заметить, что он бесполезен в борьбе со мной. Ты поглотил все сущности, кроме этой», — сказал я, продемонстрировав сферу с заключенной в ней сущностью. «Даже если так...» «Ты ничего не сможешь мне сделать», — рассмеялась нечисть. «Охрана, проводите наших гостей к выходу», — распорядился грех. «Я ставлю на кон противоядие для твоей госпожи и свою сущность», — сказал он. «Этого слишком мало», — покачал я головой. «Мне кажется, что стоит госпоже поглотить эту сущность и пыльца прекратить свое действие». «Наглец!» — рыкнул Грех, приблизившись ко мне. «С чего ты взял, что вообще сможешь отсюда выйти?» — рассмеялся он. «Хорошо, мы сыграем еще одну партию, и затем сыграем один на один!» — рассмеялся Грех. «Что ты ставишь на кон?» — спросил он. Громко и четко я произнес «Мойры, я ставлю на кон свою бессмертную душу и вместилище одного из смертных грехов!» Алчность скривился. «Ты уверен, что хочешь, чтобы эти старухи наблюдали за нашей игрой?» — уточнил он. «Думаю, они будут гарантом ее честности», — сказал я, пожимая плечами. Показалось, или на лице нечисти мелькнул испуг. «Как знаешь», — покачал он головой, — «Мойры, я ставлю на кон свою сущность, и цветы древа познания», — произнесла нечисть. «Да будет так», — торжественно произнес я, где-то на улице громыхнуло. «Судя по всему, богини судьбы услышали и приняли нашу клятву», — сказал я, «усаживаясь за стол». «Ну и кто будет сдавать карты?» — спросил грех, ухмыляясь. «Думаю, что это сделаю я», — раздался от двери знакомый голос.